Глава шестая. Сообщение. Снежана. Я лежу под одеялом, вслушиваясь в сопение сестры. Спит. Мне такое сегодня сто процентов не светит. Я укрыта почти за головой, наружу торчат лишь нос и глаза, согреться все равно не могу. Меня морозит от нервов, как обычно бывает в стрессовой ситуации. Смешно. Ни одной сессии или экзамена не прошло, чтобы я не тряслась в ознобе. Чистое самовнушение, но мне никуда от этого не деться. Мне плохо и холодно, я хочу исчезнуть. Достаю из-под подушки телефон, просматривая отправленные Барсегу сообщения. «Я не изменяла тебя, меня заставил твой брат. Он воспользовался мной и не хотела. Пожалуйста, давай спокойно поговорим с глазу на глаз, и я тебе все расскажу. Если не веришь, меня не подтвердит». Он все прочитал и ни на что не ответил, ему все равно. Я могу хоть разбить лоб об стену, это ровным счетом ничего не изменит. Я сделала, что могла, и извинилась перед ним за то, что скрыла случившееся. Сделает еще на помолвке. Я попыталась с ним связаться после всего. Дальше все зависит от него, и он свой выбор сделал. Все же я была права в том, что он мне ни на грош не поверит, брат ему дороже, а я... Я, видимо, была не очень-то дорога. Надеялась на что-то замуж, собиралась за кого, за мужчину, который вычеркнул меня из жизни за одну минуту, при всех обозвал блядью. Обидно до да дрожи. И так же до да дрожи хочется кричать Барсегу в лицо «Я не виновата, я бы никогда не унизила тебя изменой». Снова хочется плакать, биться в истерике, хотя я понимаю, насколько это бессмысленно. Надо как-то принять тот факт, что я больше не нужна Барсегу, но как это принять? У меня в жизни не было отношений лучше и не будет. Что может быть лучшее отношение с самым любимым человеком на свете? Сколько всего хорошего было между нами. Он же звонил мне по десять раз на день, приезжал, подвозил, забирал, целовал, слушал. Мои дни были заполнены мыслями о нем. Я была счастлива, когда он находился рядом. Сколько всего мы с ним сделали вместе. Сколько планов построили. Все коту под хвост. В моей жизни не будет больше счастья. Барсега не будет, я не нужна. Неожиданно вижу, как Барсек что-то печатает в мессенджере. Он довольно долго это делает, но по результату мне так ничего и не приходит. Он не решается отправить сообщение? Какое? И я принимаю отчаянную попытку, снова ему пишу, пожалуйста, выслушай меня. Наконец он отвечает, я заеду завтра утром, поговорим на трезвую голову. Сердце трепещет в болезни на сладкой судороге. Мы увидимся, у меня будет еще один шанс, еще не все кончено. Неужели он остыл? Он мне хоть немного поверил. Он не хочет меня отпускать. Эти ночи я так и не засыпаю. Бесконечно ворочаюсь, поджаривая мои воспоминаниями о том, что случилось на помолвке. Строю план разговора с Барсегом, надеюсь. Начинаю готовиться к приезду Барсега уже в шесть утра. Делаю холодную маску, напухшие от слез лицо, наношу макияж. Ничего броского, просто не хочу казаться поголом, а именно поголом я и напоминаю после вчерашнего. Бираю волосы в хвост, натягиваю джинсы, белую футболку. В 8 утра сестра уходит на занятия, я остаюсь одна. А в 8.15 раздается звонок домофона. Это я оживаю динамик голоса Барсега. Едва его слышу, у меня внутри все ёкает. Нажимаю на кнопку разблокировки замка, встаю у входной двери и жду.